Глава 6. Не сдавайтесь. Восстань и сияй. Моя жена погибла в автомобильной катастрофе через пять месяцев после нашей свадьбы. Фургон на скорости 75 миль в час въехал в нашу машину, и мы врезались в дерево. Я выжил, но получил серьезную черепно-мозговую травму. В Америке каждую 21 секунду люди получают черепно-мозговую травму. Каждые 45 секунд у кого-то случается инсульт. Примерно у 40% выживших после этого остается полная или частичная инвалидность. Инсульты и черепно-мозговые травмы — это главные угрозы для мозга, справиться с которыми очень сложно. В ту ночь я оказался в реанимации. Врачи сказали моим родителям, что я нахожусь в коме, и эта кома — самой низкой из всех возможных степеней. Три балла по шкале Глазга. Это означает, что я, скорее всего, никогда не проснусь. Однако спустя месяц мои глаза открываются, и мои родители спрашивают медперсонал, что ждет в будущем мой измученный разум, тело и душу. Но никто ничего не знает. Мне может стать лучше, а может и нет. Медицинская система отстраняет меня от амбулаторного лечения, когда я набираю IQ 89 по полной шкале. IQ по шкале Векслера. Это самая низкая граница среднего показателя. Как только вы достигаете среднего показателя, система медицинского страхования отказывает вам. Часто это происходит даже раньше. Итак, я достиг среднего уровня, и меня выписывают. Считается, что IQ по полной шкале может изменяться у ребенка до достижения им 8 лет. Поскольку я взрослый человек, значительного улучшения показателей не ожидается. При IQ 89 баллов мой мозг работает настолько медленно, что даже потратив 2,5 часа на прохождение теста, который обычный человек прошел бы за 50 минут, я все равно могу провалить его. Меня признают нечитающим со всеми вытекающими отсюда ограничениями. Я не могу даже сосредоточить взгляд в одной точке. Меня отпускают домой, к семье. Решимости моим родным не занимать, поэтому они находят методы лечения, которые не так широко известны и малодоступны. Однако именно они приводят, в конце концов, к чудесному выздоровлению моего разума и духа. Эти методы включают в себя выравнивание черепа и нижней челюсти с использованием интегрированной биомеханики и компьютерной графики, влияющих на осанку, равновесие и мышечную силу по всему телу. Трехмерную ядерную и рентгенологическую визуализацию нервно-сосудистой анатомии и обучение процессам, составляющим когнитивное функционирование. Тому, как мой мозг получает, сохраняет и извлекает новую информацию. По мере того, как улучшается работа моего мозга, осознаю, насколько глобален масштаб угроз умственному здоровью человека. Одновременно в моей душе растет уверенность в том, что пациенты вроде меня должны иметь более легкий путь к выздоровлению, чем тот, который пришлось пройти моей семье. Я понимаю, что, поделившись своим опытом выздоровления, я смогу помочь другим людям, а также сохранить память о моей жене. Результатом этих размышлений становится самая приятная работа в моей жизни. Я пишу книгу, наполненную информацией и вдохновением, которую и сам хотел бы получить в подарок в начале моего пути к выздоровлению. Я называю ее «Восстань и сияй». Необычная история о путешествии одного человека от состояния близкого к смерти к полному выздоровлению. В посвящении говорится «Для всех, кому нужно найти скрытый путь». Книга «Восстань сияй» удостоена уникальной чести среди книг, написанных пациентами. Полной медицинской экспертной оценки от весьма уважаемого журнала «Journal of the National Medical Association». Национальной медицинской ассоциации. Оба рецензента хвалят содержащуюся в ней информацию как конкретную и ценную, но при этом поднимают важный медицинский вопрос. Является ли улучшение моего мозга уникальным для моего случая? Или оно может быть воспроизведено у других пациентов? Что до читателей, то некоторые из них сравнивают мою книгу с детективным триллером, поскольку в ней рассказывается о том, как моя семья ищет подсказки и ответы, и страховое покрытие, чтобы восстановить мой рассудок. Однажды Лакшми Пратвари... Куратор контента конференции ING, организованной в сотрудничестве с TED, пригласила меня выступить на их первом мероприятии в городе Лаваса-Хилл-Сити, недалеко от Мумбаи, Индия. Во время выступления на ING Talk совместно с TED под названием «Не принимайте сознание как должное» я демонстрирую аудитории график пациента А. ING Talk — индийский аналог TED Talks, Организуется независимо от TED, но некоторые выступления публикуются на сайте TED Talks. На графике видно, как работа моего мозга начинается с уровня «не поддается проверке» во время комы, потом, к моменту выписки, достигает IQ 89 по полной шкале, а затем, после применения когнитивной и других видов терапии, повышается до 150+. Чтобы ответить на справедливый вопрос рецензентов JNMA и показать, что мои результаты не уникальны, я также представляю международной аудитории результаты пациентов B и C. Мое выступление на InkTalk, которое теперь доступно на нескольких языках и транслируется по всему миру, привело к тому, что Дипак Чопра приглашает меня представить мои идеи на симпозиуме «Sages and Scientists Symposium», организованном его фондом в Влакоста, штат Калифорния, а также к нескольким интервью на Национальном общественном радио. Конференция TED организует онлайн-беседу TED с Саймоном Льюисом под названием «Как нам максимально использовать свое сознание». Запланированная на два часа и растянувшаяся до двух дней из-за исключительного интереса аудитории конференция собрала порядка двух тысяч посетителей и более сотни участников с комментариями из таких стран, как США, Индия, Южная Корея и Китай. Так, в результате трагедии, я превратился из голливудского режиссера в проповедника, распространяющего информацию о восстановлении деятельности мозга после травмы. Работа над книгой «Восстание иди» продолжается до сих пор. На очереди — долгосрочные исследования, в ходе которого я хочу выяснить, сколько людей в обществе могут получить пользу от описанных мной методов лечения. При этом я постараюсь отойти от обычного разговора на эффективности лишь одного конкретного метода. Я считаю, что конечный результат — это комбинированный эффект, достигнутый за счет комплексного подхода. Что делать, например, если некоторые дети заметно отстают от сверстников в обучении? Позволить ли им бросать детский сад, среднюю школу, колледж? или использовать комплексную программу для выявления трудностей, предотвращения академической неуспеваемости и оптимизации умственной деятельности. Моё исследование о самом себе, на которое я ссылаюсь в своих мемуарах, в своем выступлении на ИнгТолк, на национальном общественном радио и в онлайн-СМИ — это путешествие, которое развило мой разум до такой степени, которую врачи считали невозможной. Оно провело меня по скрытому пути, от потенциального разума к реальному. Сегодня мой мозг работает на полную мощность. Он восстал и сияет. Саймон Льюис